Часть четвертая The Girl from Ипанема Девушка с Ипанемы Хит 60-х годов, благодаря которому прославился пляж Ипанема Глава 56 Такси, такси! Ум такси паралевалю отель.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 лайма и сахарного тростника. «Все в порядке», — сообщила она, вернувшись. — Вы на машине? Глава 57. Грузный ландровер с легкостью поднимался по вьющейся серпантином дороге, ведущей к фавеле. Себастьян вел машину, четко следуя всем указаниям Кристины. Сидя на переднем сиденье, Юная бразильянка стала работать навигатором, как только они отъехали от пляжа. Лендровер миновал роскошные жилые комплексы Южного квартала и выехал на автостраду Гавеа. Узкое шоссе, единственное, которое, змеясь по холму, вело в самую обширную фавелу Рио. Как и большинство бедных кварталов, фавела Росинья карабкалась по склону Морро, огромного холма одного из тех, что окружают Рио. Ники приникла к окну, разглядывая сотни лачужек, прилепившихся к холму. Сложный лабиринт из охристого кирпича, казалось, в любую секунду может поползти вниз. По мере того, как машина удалялась от асфальта, все явственнее обнаруживался парадокс Рио. Самыми красивыми видами города можно было любоваться из самых бедных кварталов. В Рио противопоставляют богатые приморские кварталы, расположенные на ровной местности, называя их асфальтом. Кварталам бедняков, моррос, фавелам, ютящимся по склонам холмов. Труднодоступное орлиное гнездо открывало фантастическую панораму пляжей Илиблон и Ипанема. И не только. Возвышаясь над цитаделью, фавела представляла собой великолепный наблюдательный пункт за нижним городом, Чем объясняется то, что наркоторговцы облюбовали ее в качестве генерального штаба? Себастьян дал задний ход. Уже близок въезд в фавелу, но дорога закрутилась улиткой и закупорила въезд. Только стареньким мотороллером и фыркающим мототакси удавалось пробраться по ней. Лучше остановиться здесь, посоветовала Кристина. Себастьян припарковал машину на обочине. Все трое вылезли из внедорожника и пешком прошли ту сотню метров, которая еще оставалась до Росиньи. На первый взгляд, фавела не производила впечатления той беспросветной нищеты, о которой пишут в туристических путеводителях. Ники и Себастьян приготовились очутиться в темных и мрачных закоулках, а оказались на городской окраине, где живет простонародье. Чистые улицы, бетонные домики с водопроводом, электричеством и телевизионными антеннами. В домиках иной раз даже по три этажа и все покрыты граффити. Яркие рисунки на стенах вносят ноту радости и хорошего настроения. В Рио каждый пятый житель живет в фавеле, объяснила Кристина. Большинство тех, кто здесь живет, честно зарабатывают на жизнь, работают кормилицами, помощницами по хозяйству, медсестрами, водителями автобусов, даже учителями. Ники и Себастьян узнали пряный запах мяса на вертелах, и кукурузы, с которым уже познакомились на пляже. Оживление меньше, больше лени. Атмосфера более спокойная. Из домов несется оглушительная музыка. Все слушают байли фанк. Смесь фанка и рэпа с крепкими словцами, типичными для народных кварталов Рио. На главной улице мальчишки гоняют мяч, считая себя неймарами. Неймар да Силва, бразильский футболист. Мужчины всех возрастов сидят на террасах кафе, потягивая из бутылок пива бамберг. А женщины, порой совсем юные, возятся с младенцами или болтают, сидя у окон. «Недавно у нас побывали солдаты и полиция», извиняющимся тоном сообщила Кристина, когда они проходили мимо огромной пестрой фрески, изрешеченной пулями. Вскоре они покинули центральные улицы и углубились в путаницу крутых узких улочек, похожую на лабиринт из лестниц. Мало-помалу атмосфера изменилась. Теперь фавела выглядела куда менее привлекательной. Дома больше походили на сараюшки, сколоченные из обломков кораблекрушения. Возле дверей — груды мусора. Над головами обвисшие допотопные электрические провода. Ники и Себастьян, обеспокоенные и напряженные, с трудом пробирались сквозь толпу облепивших их ребятишек, клянчащих милостыню. Муниципалитет обычно следит за чистотой только на главных улицах, пояснила Кристина. Трио под предводительством юной официантки замедлило шаг, пропуская вереницу крыс. Спустя пять минут они перевалили на другую сторону холма, где лачуги стали еще более жалкими. Мы пришли, объявила Кристина и постучала в окно лачушки, которая готова была рассыпаться на глазах. Ждать пришлось недолго. Дверь открыла старая сгорбленная женщина. «Мать Флавии», — пояснила Кристина. Бондия, сеньора Фонтана. Васе же вью, Флавия? Добрый день, сеньора Фонтана. Могу я увидеть Флавию?» «Ола, Кристина», — поздоровалась старуха и что-то ответила, по-прежнему стоя у полуоткрытой двери. Кристина повернулась к американцам и перевела. «Госпожа Фонтана ничего не знает о дочери вот уже два дня и...» Девушка не успела закончить фразу, потому что старуха снова заговорила. Не понимая ни слова по-португальски, Ники и Себастьян вынуждены были присутствовать немыми свидетелями при беседе двух бразильянок. «Как может быть эта старуха матерью двадцатилетней девушки?» недоумевала Ники, рассматривая старую бразильянку. Изрытое глубокими морщинами лицо, говорила о жизни в постоянном страхе, о недоедании и недосыпе. На вид старухе было не меньше семидесяти. Она то и дело жалобно вздыхала и, судя по остановкам, говорила отрывочно и бессвязно. Кристина вынуждена была прервать ее и перевела. Она говорит, что в начале недели Флавия привела к ним в дом молодого американца и его сестру. Никки открыла бумажник и протянула старухе фотографию близнецов. Элисаузуникос, Элисаузуникос. Те самые, те самые, узнала старуха. Сердце у Себастьяна бешено забилось. Наконец-то они уцели. Куда они отправились? Торопливо спросил он. Кристина перевела его вопрос, а потом ответ. Позавчера на рассвете к ним явились вооруженные люди и увели с собой Флавию и ваших детей. Вооруженные люди? — Кто они? — Уссеренгейрус! — закричала старуха. — Уссеренгейрус! — сборщики, сборщики. Ники и Себастьян вопросительно смотрели на Кристину. — Серенгейрус, сборщики! — недоуменно проговорила та. — Я не знаю, о ком идет речь. Крики старухи привлекли внимание соседей. Кумушки оставили свои телесериалы? — И, свесившись из окон, приготовились наслаждаться уличным спектаклем. Появились хмурые мужчины и разогнали ребятишек, готовя сразу знать, что здесь происходит. Кристина обменялась еще несколькими словами со старухой. Она согласна показать вам комнату Флавии, объявила она. Кажется, ваши дети оставили у нее свои вещи. Ники и Себастьян с колотящимся сердцем вошли вслед за старухой в лачугу. Внутри она оказалась ничуть не лучше, чем снаружи. Кое-как сколоченные фанерные щиты служили перегородками. Комнатой Флавии был закуток, который она делила с кем-то еще, так как там стояло две кровати. На одной лежал бежевый кожаный рюкзак Камилы, который она обычно брала с собой в путешествия. Дрожащими руками Себастьян взялся за него и вытряхнул на кровать все, что там было. Джинсы, две майки, белье, косметичка. Ничего интересного, кроме… кроме мобильника. Он попытался включить его, но телефон разрядился, а зарядки в рюкзаке не оказалось. Крайне огорченный Себастьян сунул мобильник в карман, собираясь заняться им позже. В любом случае они вышли на верную дорогу. Камила и Джереми все-таки добрались до Бразилии и пришли в эту лачугу вместе с юной Флавией. А потом их похитили неведомые Серенгейрос. Старуха внезапно громко заголосила. Она кричала, плакала, воздевала руки к небу, призывая свидетелей Господа Бога, сжимала кулаки. На улице атмосфера тоже потихоньку накалялась. Соседи, хоть они и не имели к делу никакого отношения, объединило удовольствие подливать масло в огонь. Перед лачугой росла толпа. Люди были настроены враждебно. Американцы кожи чувствовали их недовольство. Нет, они не были желанными гостями в этом квартале. И вдруг старуха прямо обратилась к своим гостям. Кристина перевела. Она говорит, что Флавия увели из-за ваших детей. Она обвиняет вас в том, что вы навлекли на ее дом несчастье. Враждебность росла на глазах. Какой-то подвыпивший фавелада толкнул Ники. Себастьяну вывалили из окна под ноги гору очистков. Я попробую их успокоить. «Уходите, я вернусь сама без машины», торопливо проговорила Кристина. «Спасибо, Кристина, но...» «Уходите», — повторила та. «Вы даже не представляете, какая опасность вам грозит». Ники и Себастьянки вновь подчинились юной бразильянке. Развернулись и пошли по улице. Вслед им летели угрозы и ругательства. Жители квартала двинулись за ними следом. Ники и Себастьян ускоряли и ускоряли шаг, Они уже почти бежали, стараясь не заплутать в лабиринте узких, крутых и кривых улочек. Преследователи отстали только когда они выбрались за пределы фавелы. Добравшись до поворота дороги, где стояла их машина, они обнаружили, что машина исчезла.